вызовет не только постоянное стремление к реваншу со стороны России за нападение на нее без нашего собственного основания к войне, но одновременно поставит перед нами и весьма рискованную задачу, а именно решение польского вопроса в сколько-нибудь приемлемой для Пруссии форме. А раз наши собственные интересы не только отнюдь не требуют разрыва с Россией, но скорее даже говорят против этого, то, напав на постоянного соседа, до сих пор являющегося нашим другом, не будучи к тому спровоцированы, мы сделаем это либо из страха перед Францией, либо в угоду Англии и Австрии. Мы взяли бы на себя роль индийского вассального князя, который обязан вести под английским патронатом английские войны, или роль корпуса Йорка в начале войны 1812 года, когда обоснованный в то время страх перед Францией заставил нас быть ее покорным союзником. Принц оскорбило употребленное мною выражение – Покраснев от гнева, он прервал меня словами, о вассалах и страхе не может быть и речи. Тем не менее, он не прекратил беседы. Кто однажды снискал его доверие и благосклонность, мог очень свободно говорить ему неприятные вещи и даже в резкой форме. Я понял, что мне не удалось поколебать убеждения, которые принц оставил себе под домашним английским и Бетман влиянием. Влияние на него партии Бетман я, пожалуй, преодолел бы. но преодолеть влияние принцессы я был не в состоянии. Во время Крымской войны, и сколько мне помнится именно в связи с ней, стало известно о давно практиковавшейся краже депеш. Один обедневший полицейский агент несколькими годами ранее доказал свою ловкость тем, что он в бытность графа Брессона французским посланником в Берлине переплыл ночью реку Шпрее, прокрался в виллу графа Муабиты и списал его бумаги. Теперь он получил от министра Мантефеля поручение найти при посредстве подкупленных служителей доступ к папкам, в которых хранились входящие депеши и переписка между королем, Герлахом и Нибуром по поводу депеш. Он должен был снимать с этих документов копии. Оплачиваемый Мантефелем с чисто прусской скаридностью, этот агент искал случай реализовать еще как-нибудь плоды своих усилий и при посредстве другого агента, Гассенкруга, Нашел такую возможность сперва у французского посланника Мустье, а затем и у других лиц. К числу клиентов этого агента принадлежал, между прочим, и полицей-президент фон Гинкельдей. Он явился однажды к генералу фон Герлаху с копией письма, в котором тот писал кому-то, по всей вероятности, Нибору. Теперь, когда король находится в Штольценфельсе, туда понаехали такие-то и такие-то, в том числе и Гинкельдей. В Библии сказано, где падаль, туда слетаются и орлы. А тут можно было бы сказать, где орел, там и падаль. Сравните книгу Иова, 39-ю, Евангелие от Матфея, 24-е. Гинкельдей потребовал у генерала объяснения. А на вопрос, как попало к нему это письмо, ответил, это письмо обошлось мне в 30 талеров. «Какая расточительность!» — воскликнул Герлах. За 30 талеров я написал бы вам 10 таких писем. Дополнением к моим официальным высказываниям по поводу участия Пруссии в парижских мирных переговорах служит следующее мое письмо к Герлаху. Франкфурт, 11 февраля 1856 года. Я все еще надеялся, что мы займем более твердую позицию прежде, нежели решаться пригласить нас к участию в заседаниях конференции, и что с этой позиции мы не сойдем. если этого приглашения совсем не последует. По моему мнению, это было единственным способом добиться, чтобы привлекли нас.